Яков же безобразно проигрывал, спуская переданные ему Ахеневым драгоценности зеленоволосой. И Владимир Иванович не выдержал, с пробудившимся азартом зарал: Ах, негодяй, обнаглевшая рожа, а ну, вываливай, что осталось, давай, давай! И, решившись, бросился, как с обрыва омут, крикнув, — Мой черед, так и я умею! опрокинутый фортуной навзничь, яков досадуя выгреб остатки роскоши, предварительно изрыгнув на окружающих светистый фонтан сквернословия. Ахенеф поманил облизлого ханурика. «Пойдут — Пойдут, — осведомился он. Завсегда-то и вылупился на переливающиеся всеми цветами спектра бриллианты, судорожно хватнул ртом воздух и рот заклинило. Яков нежно подсунул кулак, и челюсть встала на место. — Даже поедут! — наконец прохрипел Ханурик. — Что, на все? В банк Владимир Иванович чисто интуитивно понял, что ему предлагают сыграть крупную игру разом. Яков жевал сопли. — А, не нравится? — Ахенеев утвердился в своем решении. — Да, в — и придвинул под лопаточку Крупье горстку уцелевших драгоценностей. — Принято! — Крупье подвел черту подневиданно широким жестом залетного фирмача. — Ваш номер? — поинтересовался он. — Тринадцать! — Ахенеев вошел в раж. — Играет заведение! — объявил Крупье и запустил рулетку. — Круглый стол, на котором разыгрывался престиж заведения, облепили примолкнувшие болельщики. Шарик лениво поплыл по накатанной дорожке и неожиданно мягко лег в лонку с недюжинным номером. — Ох! — раздался вздох многих глоток. — Ух! — крупье завалился на стул и простонал. — Заведение больше! — «Не играет!» «Сколько я его знаю!» в «Ва-банк!» «И постоянно в куражах!» «Ас, непревзойденный!» Вещал новострившим уши любителям сенсаций облезлый Ханурик. «А ну, сдойся отсюда!» Жалобу термородное расквакался. Яков вспомнил о престижных обязанностях ангелохранителя, не только Ахенеева, но и его достояние. Завсегда-то хотел отбрехнуться, но нюхом, признав в черте особу, приближенную к Антихристу, благоразумно решил исчезнуть. Яков сгреб на поднос из подгоречительных напитков солидный выигрыш и, рявкнув «Раствись!», прошествовал с Владимиром Иоанновичем к хозяину казино. Кабинет хозяина — Напоминал небольшой вычислительный центр. Всевозможные компьютеры, ИВМ, перемигивались индикаторами, перепискивались зуммерами. На главном дисплее то вспыхивало, то гасло слово «Промот, промот, промот». Яков брякнул, оттянувший лапы под нос на близстоящий компьютер, чем вывел из состояния прострации пребывающего в позе роденовского мыслителя солидного черта. — Привет! Пришли за расчетом. Яков быстренько выбрал из кучи купюры драгоценностей несколько десятков разноцветных фишек, каждая из которых имела определенную цену. Мыслитель стоически стиснул зубы, ударив по клавиатуре, вмонтированному в стену сейфа, и. Поднос значительно огрузнел. «Можно вас на минуточку?» «Тет-а-тет!» -тет — он признал Вахенеева-старшего. «У нас с боссом секретов друг от друга нет!» — вякнул Яша. «Да-да», — подтвердил фантаст, — «нету у нас секретов». «Уважаемые!» — без предисловий взял бы за руководитель пыхнувшего Егорного предприятия. Вы оставляете у меня половину выигрыша, казинов в прогаре, обанкротились, до да всех, а на самом деле заводим на поях новую шарагу. Идет. Да за это на земле Владимир Иванович вовремя осекся, замолчал. На в принципе решайте с помощником. Я здесь ни при чем. Случайный фарт. Яков радостно залаял. Можно, только никому не гугу. И перейдя на серьезный тон. Конкретно, моя доля, если контрольный пакет, то заметано. Дверь с треском распахнулась, и в кабинет, скользяще, фиксируя глазами присутствующих, проникли два строго одетых молодца. Всем оставаться на местах, приказали они. Роденовский мыслитель опять впал в состояние прострации. Один из молодцов Резко подскочив к нему, защелкнул на запястьях наручники. «Всё, комбинатор спякся, против фактов не попрёшь, плачет по тебе третий круг!» И откуда-то из-под дисплея, вытащив магнитофонную кассету, радостно заржал. Второй в это время составлял опись содержимого подноса. «Что делать, думаешь?» Прошептал в усмерть перепуганному Якову Ахенев. У нас. Он безвольно махнул рукой. «П -п Попробуем. Черт унял дрожь, подошел к описывающему и что-то забормотал. В пользу кого? донеслось до Владимира Ивановича. На ваше усмотрение. Но цепочку и прочие по оставьте. Это его фамильные. Яков указал пальцем На Ахенеева. В лапах представителя власти Владимир Иванович увидел золотую цепь. — Легко отделались. Я-то идиот, влип в историю. Расскажи, дома не поверят. Ахенеев затряс головой. Мысль о том, что он сам себя не узнает, мелькнула и затерялась в круговерти адовых ассоциаций. Бобу дико повезло. Не уйди он по срочному звонку из казино. Разделил бы участь хозяина заведения. «Э ты, тёфяк, из жморька, — Эй, ты, тюфяк, из-под жмурька, транспорт? Из здания туза выкатил Яков. За ним поспешал Ахинеев. — Подан, давно подан в лучшем виде. Боб с готовностью засеменил к скопищу нелюдей. У подъезда, окруженная толпой зевак, покоилась на воздушной подушке летающая тарелка. Зеваки плющили рыло о прозрачном обшивку кабины, делились мнениями о технических достоинствах НЛО. «Совсем как на земле!» — умилился Ахинеев. Его квартира выходила окнами на посольский особняк, и толпы любопытствующих, Подобным же образом осаждали пришвартованные к бордюру крейсера и фрегаты, машины иностранных марок, форды, кадиллаки. Окутанный тайной загадочный аналог для писателя Ханева не был чем-то из рамок вон выходящим. Наоборот, перспективная тема межпланетных передвижений не раз обыгрывалась им в своих фантасмагорических произведениях. И с Яковом Ахенев не оставлял мысли выудить у крученного, как поросячий хвост, черта, ну, кое-какие детальки, темной стороны магии и вкупе с ней. — Извольте занять места! Коммерсант выбросил трап, сопроводил под обзорный колпак гостей.